Глава 13 Саша всегда думала, что подготовка к свадьбе – самое прекрасное и романтичное событие в жизни любой девушки. Но все оказалось совсем не так. Хотелось запомнить каждый миг. А вместо этого события пролетали на огромной скорости. То ли от волнения, то ли с перепугу вспыхивали и таяли в памяти, когда она пыталась вспомнить счастливые мгновения в деталях. Вот Лапа улыбается, открывает коробочку с кольцом. Она, прижимая к себе букет Адели, ахает и не знает, что сказать, потом бросается ему на шею, а потом этот короткий, сумбурный, непонятный и такой прекрасный момент быстро закончился, и начались проблемы, которые, казалось бы, не разрешить. Согласившись выйти замуж за Лапа, Саша бросилась в омут с головой, не позволяя себе ни минуты сомнений. Она хотела быть вместе с этим мужчиной. Никогда и ни с кем ей не было так комфортно. Никому она не испытывала таких чувств, заставлявших сердце трепетать, безумно скучать вдалеке. Ей хотелось разделить слапо всю жизнь. А с проблемами они справятся». Но она была совсем не готова к тому, что ждало впереди. Я хочу очень скромную свадьбу, мне даже пригласить некого. Саша, я прекрасно понимаю, что у нас разные конфессии и не будет венчания в церкви, но принцы Арсений не могут жениться тихо, никому не сказав. И потом, что значит некого? Ну, Соню с мужем, конечно, родителей моих давно нет, близких друзей, которые в наше время полетели бы ко мне на свадьбу в Италию, тоже нет. Так что Только соня самая лучшая самая близкая подруга нет дорогая давай считать граф роберта конечно фиона обязательно симона с мужем да и джованна с мужем и оба ее сына адели де лаланта с маркизом клаудио ты еще спрашиваешь и герцогиня челеста и николо и лука и лис обязательно карла бальери С супругой, конечно. Вот так они считали и насчитали до того, что с Сашиной стороны гостей оказалось едва ли не больше, а порой они были родовитее, чем со стороны принца Арсении. Внутри все холодело, ноги становились ватными. Это нереально, это же безумные деньги. Лапы ее страхи абсолютно не впечатлили. Уж поверь, свою свадьбу я потяну. Граф Роберто предложил разместить часть гостей в замке в качестве свадебного подарка. Остальным хватило бы места на вилле. Невесту, которой не подобало видеться до свадьбы с женихом, собиралась забрать к себе Фиона. Но тут возникли новые проблемы. Во-первых, фамилия. Сашину фамилию Емельянова не мог выговорить ни один итальянец. А так как женщина в Италии не берет фамилию мужа, А оставляет свою. Девушка не представляла, что с этим делать, но не способен итальянский артикуляционный аппарат выговорить сочетание букв Е и М. Что тут поделаешь? Даже лапа, как не пытался, так и не научился произносить правильно, в конце концов, предложил: А давай говорить только вторую часть. Как это? Ну смотри, ей. Эм... ей. Е... М... А если просто. Милианова, Так это же не моя фамилия. Как я могу стать Милиановой? «О, придумала. Есть же регион. Эмилия-Романья». «И что?» «А то. Выговариваете же. Так и превратилась Саша из Емельяновой в Эмелианову». Собственно, Емельян и есть Емельян, но она подозревала, что и в документах так напишут. «Объясни, как это Емельянова, не Арсини, но при этом принцесса Арсини?» «Так положено. Ты станешь Александра... Эм... эм Эмельянова. Принцесса Арсини». «Это не фамилия, это титул. Ну вот, например, твоя Аделия. Выйдя первый раз замуж за обычного человека, осталась Адели де ла Ланте, А выйдя второй раз, стала Адели де ла Ланте, маркиза де Монтеферрана». Получила титул мужа. Понятно? А в паспорте? Ну, когда его дадут? Тебе его дадут быстро. Почему? Фамилия такая. Засмеялся Лапа. В паспорте так и будет написано. Александра Эмилианова. Принцесса Арсини. Саша еще не обвыклась с этой проблемой. Как ни крути, а Эмилианова звучит как псевдоним актера из дореволюционного Водевиля. И он должен выглядеть таким стареющим героем-любовником. Как появилась новая проблема? Свадебное платье. Никакой фаты, Рюшек, верещала Саша, а Адели Делла Ланте, прочно прописавшаяся в близкие родственницы, вместе с подругой Сонькой активно убеждали в обратном. Ты потом пожалеешь, кричала Сонька, а Адели чуть слезу не пускала. Вот нет у нее дочки, и родственниц подходящих нет, а тут такая возможность взять Сашу под опеку, как же без ее помощи в выборе платья. В общем, Саша чуть не передумала и не порвала привезенные документы, разрешавшие на ней жениться, а собирать их долго и срок действия небольшой. Но неожиданно в маленьком магазинчике во Флоренции нашла себе винтажный наряд в стиле то ли Джеки Кеннеди, то ли принцессы Дианы, полностью облегающая фигуру узкое платье в пол, а к нему белоснежный беретик и невесомую вуаль вместо фаты в стиле советских занавесок. Почему-то именно так, занавесками, она представляла любую фату. Осталось сказать по-итальянски «уфа» или просто «уф» и выдохнуть, как вдруг оказалось, что ее еще и колтарю то есть, простите, к регистрационному столу, должен кто-то вести. «Зачем все это? Ты лишила гостей развлечения посмотреть на церковную церемонию? Не отнимай хоть это. Они зачем приедут? Посмотреть, как ты в мэрии за корючку поставишь?» — возмущалась Сонька. Адели и розовое облако по имени Матильда кивали и заламывали руки. А Фиона — окончательно растерявшаяся при виде знатных особ, пришла в себя как раз на этом моменте и чуть себя не предложила для ковровой дорожки. Граф Роберта смущенно предложил свою кандидатуру. Николо заявил, что он уже вел к родную мать, и все остались в восторге. Парадная форма полковника карабинеров с золотыми эполетами и кивером прямо создана для такого случая. Маленький маркиз, совершенно не смущаясь, что достает невесте до плеча, настаивал на своей кандидатуре. Саша уже решила, что попросит Лиса, кто больше, чем Карло Бальери, заслужил этой участи. Но неожиданно решение пришло оттуда, откуда и не ждали. «Уфа!» — совершенно не смущаясь потери лица от простонародного восклицания, сказала Адели де Лаланте. Церемонию провели на вилле Нерони Гаэтании, не первую в этих садах, украшенных белыми цветами и прочими декорациями в стиле лучших глянцевых журналов. Но на сей раз женился владелец виллы, и все должно быть безупречно. Саша стало полегче, когда лапа тихонько признался, что она была права и что надо было сделать все втихаря, и он сам готов сбежать, куда глаза глядят. Она бы и сама сбежала. Особенно в последний момент, но кардинал Ридольфи так крепко прижал ее руку к своему локтю, что маневра для побега не осталось. Разве могла Саша не сообщить брату Марка кардиналу Ридольфи, что выходит замуж? После всех стенаний и рефлексий, которыми она успела его замучить, так и получилось, что колтарю Повел ее человек, которого газеты давно уже называют основным претендентом на пост будущего папы Римского. Никаких возражений против гражданской церемонии брат Марка не имел, а чтобы пресса ничего не пронюхала, они с Сашей держали все в тайне. Так и ахнула Адели, а с ней и все остальные, когда появилась Саша в своем то ли свадебном, то ли модельном белом платье, Под руку с кардиналом, да еще не в привычной брату Марка черной ряси, а в алых одеждах и алой треуголке. Настоятель прихода в Кастельмонте, а заодно давний сашен друг падре Доминика, выдохнул уфа едва ли не громче Адели де Лаланте, еще бы, поставленным пасторским голосом. В итоге все прошло идеально. Жених и невеста прослезились, правда, в разное время. Жених смахнул что-то с глаз, когда точёная фигурка в белом появилась в конце ковра под руку с кардиналом-валом. А невеста... Праздник был в самом разгаре, народ веселился на зеленых лужайках у накрытых столов, когда ей передали розу, одну-единственную, белоснежную. На карточке золотом была написана фраза «Будь счастлива, Санча». Вот тогда, единственный раз за всю церемонию, смахнула слезинку невеста.